Глава 59. Час пробил. Опять перемены в большом доме. На длинной и скучной улице, где Флоренцо проводила свое одинокое детство. Это все тот же огромный дом. Надежный оплот против непогоды и ветров. Без проломов на кровле, без разбитых окон, без продавленных стен. Но тем не менее он развален и крысы бегут из него. Сначала мистер Таулисон и компания никак не хотят верить злой молве, которая распространяется вокруг них. Кухарка говорит решительно и прямо, что подорвать наш кредит, благодаря Богу, не так легко, как других богачей. А мистер Таулисон положительно утверждает, что, пожалуй, станут после этого болтать, будто подорвался английский банк или взлетели на воздух все сокровища лондонской башни. Но скоро приходит газета, и нею мистер Перч, в сопровождении своей почтенной супруги, которая пришла на кухню покалякать и провести приятный вечер. Как скоро темное дело было приведено в известность, мистер Таулисон главнейшим образом беспокоился насчет убытка и полагал, что он круглым числом простирается по крайней мере до сотни тысяч фунтов. Мистер Перч убежден со своей стороны, что, пожалуй, не покрыть его и сотнею тысяч фунтов. Женщины под предводительством миссис Перч и кухарки часто с благоговейным ужасом повторяют «сотня тысяч фунтов». Как будто перед их глазами лежали самые деньги. Горничная, не спуская глаз с мистера Таулисона, изъявляет желание иметь хотя бы сотую часть этого капитала, чтобы наградить им любимого человека. Мистер Таулисон, проникнутый, как известно, непримиримой ненавистью к иностранцам, держится того мнения, что достаньте эти деньги какому-нибудь сухопарому французу, Он бы не знал, бестия, что с ними делать. Разве только профинтил бы их на усы и свою треклятую бороденку». При этом в горьком сарказме горничная хохочет до упаду и удаляется на свежий воздух. Скоро, однако, она возвращается опять. Ибо кухарка, издавна пользовавшаяся репутацией расторопной и умной дамы, говорит, что теперь-то, собственно, им надо держаться друг друга. Не так ли, Таулисон? Ведь еще неизвестно, скоро ли им придется разойтись на все четыре стороны. «Мы видели, — продолжает кухарка, — в этом доме похороны, видели свадьбу, и при нас же скрылись эти беглянки. Пусть не говорят о нас, добрые люди, что мы не могли ужиться в это несчастное время. Станем жить по-прежнему, тише воды ниже травы, не вынося соринки из этого дома, не так ли, Таулисон?» Миссис Перч приведена в трогательное умиление этой речью и открыто замечает, что кухарка — настоящий ангел. Мистер Таулисон отвечает, что он со своей стороны всего менее способен противоречить таким благородным чувствам. И в доказательство он берет горничную за руку, шепчет ей несколько слов и, становясь с этой юной леди среди комнаты, торжественно извещает всю кухонную компанию, что он и она решились, наконец, сочетаться законным браком и завести на Оксфордском рынке в травяном ряду свою собственную лавку куда в свое время будут иметь честь покорнейше просить всех своих старых знакомых. Это объявление принято с превеликим восторгом, и миссис Перч, прозирая душою в будущее, торжественно шепчет на ухо кухарке. «Разведут девчонок!» Фамильное несчастье, само собой, в этих нижних слоях без пиршества обойтись не может. На этом основании кухарка изготовляет для ужина два горячих блюда. А мистер Таулисон, для этой же гостеприимной цели, сочиняет раковый салат на огромном блюде. Даже миссис пипчин взволнованная этой редкой оказией, звонит отчаянной рукой с высоты своего покоя и посылает сказать, чтобы ей подогрели к ужину сладенький пирожок и прислали на подносе стакан крепкого глинтвейну с хересом пополам, так как она чувствует себя несколько нездоровой. Поговаривают насчет мистера Домби, но весьма немного. Главный предмет рассуждения состоит, собственно, в том, смекал ли этот джентльмен как идут дела, и давно ли начал подозревать, что ему не миновать банкротство. Кухарка выражает свое мнение таким образом. «Я готова присягнуть, что он готовился к этому целые годы. И если сказать всю правду, его приказчик бежал именно тогда, когда уж ничего нельзя было поправить». Обратились к мистеру Перчу, и вышло, что мистер Перч таких же мыслей. Затем предстоял другой, не менее важный вопрос. «Что станет делать мистер Домби?» И выпутается ли кое-как из своей беды? Таулисон полагает, что не выпутается. И основательно заключает, что мистер Домби удалится в какую-нибудь богадельню, устроенную для джентльменов. «Вот что!» — восклицает кухарка жалобным тоном. «Там, вероятно, у него будет маленький садик, и он станет разводить весной сахарный горох». «Именно так!» — подтверждает Таулисон. «Притом думать надо, его причислят к разряду каких-нибудь братьй». «Все мы братья!» — говорит мистер Перч, выпивая свою рюмку. «Только уж никак не сестре!» — остроумно замечает миссис Перч, поглядывая с лукавым видом на всю веселую компанию. «Вот как падают сильные мира сего!» — воскликнула кухарка с трепетным благоговением. «Гордецы падали всегда и будут падать. Туда и мы дорога!» С негодованием говорит горничная, невеста мистера Таулисона. Нельзя было достойным образом надевиться дружелюбию всей этой компании и тому твердому единодушию, с каким она переносила ужасный удар судьбы. Но вдруг неожиданно маленькая девочка, ремеслом судомойка, разразилась следующими словами. «А что, если нам не заплатят жалования?» При этой выходке все почтенные члены остались без языка, как будто невидимая сила поразила их немотою. Кухарка оправилась первая. — Как тебе не стыдно, — сказала она, — обижать благородную фамилию, которая тебя кормит и поет, такими бесчестными подозрениями. Неужто думаешь, ты найдутся на свете окаянные люди, которые захотят отнять последний кусок хлеба у бедной прислуги? — Стыдись, прощелыга ты эдакая. С такими чувствами я не знаю, право, где ты отыщешь себе другое место. Мистер Таулисон тоже не знал. И никто не знал. Бедная девочка, в свою очередь, не смыслила ничего и принуждена была забиться в темный уголок, осыпанная градом беспощадных упреков. Через несколько дней какие-то странные люди начинают заходить в этот дом и назначают один другому свидание в большой столовой, как будто они здесь и жили. Между ними особенно бросается в глаза джентльмен иудейской породы, толстый и курчавый, с массивными часами в кармане. Он похаживает и посвистывает в ожидании другого джентльмена, у которого за пазухой всегда перья и чернила. А между тем, для препровождения времени, обращается к мистеру Таулисону с каким-нибудь вопросом. Например, «Не знаете ли вы, какой вид имели первоначально эти малиновые занавеси, когда их только что купили? Ведь вы здесь старый петух». И название старого петуха неизвестно ради какой причины навсегда утвердилась за камердинером мистера Домби. Эти визиты и свидания в большой столовой день ото дня становятся все чаще и чаще. И каждый джентльмен имеет, по-видимому, в своем кармане перья и чернила. Наконец разносится слух, что дело идет о продаже с аукциона. И тогда вламывается в дом целая группа серьезных джентльменов, сопутствуемые отрядом странных людей в странных шапках, которые начинают стаскивать ковры, стучать мебелью и делать своими туфлями тысячи разнородных оттисков на лестницах и в коридоре. Между тем, кухонный комитет постоянно заседает в своем нижнем департаменте и от нечего делать кушает и пьет от раннего утра до позднего вечера. Наконец, в одно прекрасное утро, миссис Пипчен потребовала к себе всех членов и адресовалась к ним таким образом. «Ваш хозяин находится в затруднительном положении. Это, конечно, вы знаете, мистер Таулисон как председатель комитета, дает за всех утвердительный ответ. «Всем вам, каждому и каждый, не мешает позаботиться о себе!» Продолжает перувианская вдовица, окидывая собрание своим серым глазом и качая головой. «Так же, как и вам, миссис Пипчин!» восклицает пронзительный голос из арьергарда. «Это вы так думаете, бесстыдница? Вы?» Кричит раздражительная Пипчин, приподнимаясь во весь рост, чтобы яснее разглядеть дерзкую грубиянку. «Я, миссис Пипчин, я, с вашего позволения!» Храбро отвечает кухарка, выступая вперед. «Ну так вы можете убираться, и чем скорее, тем лучше. Надеюсь, не увижу больше вашей гадкой фигуры». С этими словами храбрая вдовица вынимает из сундука полотняный мешок, отсчитывает деньги и говорит, что она может получить свое жалование вплоть до этого дня и еще вперед за целый даровой месяц. Кухарка расписывается в домовой книге, и с последним почерком пера ключница бросает ей деньги. Эту хозяйственную формальность миссис Пипчин повторяется всеми членами кухонной компании до тех пор, пока все и каждый сполна получили свое жалование с прибавкой дорогой месячной награды. — Можете теперь идти на все четыре стороны, — говорит миссис Пипчин. — А у кого нет места, тот может прожить здесь еще неделю. «Больше или меньше?» «А вы, негодница, сейчас же долой со двора!» Заключает раздражительная Пипчин, обращаясь к кухарке. «Иду, матушка Пипчин, можете быть спокойны!» Отвечает кухарка. «Счастливо оставаться и кушать на сон грядущие сладкие пирожки с горячим глинтвейном!» «Пошла вон!» Кричит миссис Пипчин, топая ногой. Кухарка удаляется с видом высокого достоинства, который приводит в отчаяние старуху Пипчин и через минуту присоединяется в Нижнем департаменте к остальным членам комитета. Тогда мистер Таулисон говорит, что теперь, прежде всего, не мешает что-нибудь перекусить и пропустить за галстук. А потом он будет иметь удовольствие предложить некоторые советы, необходимые, по его мнению, для всех сочленов благородной компании. Выпили, перекусили, еще выпили и еще закусили. И когда, наконец, эта предварительная статья была приведена к желанному концу, мистер Таулисон излагает свои мнения таким образом. «Служба наша оканчивается с этим днем. Все мы, каждый и каждая, можем от чистого сердца говорить, что во все время нашего нахождения в этом доме мы служили верой и правдой, несмотря на бестолковые и бессмысленные распоряжения взбалмошной бабы, какова миссис Пипчин. Общее негодование». Некоторые из почтенных сочленов перемигиваются и смеются. Горничная аплодирует. Много лет мы жили дружелюбно и единодушно, не выставляясь вперед и не выскакивая друг перед другом. И если бы хозяин этого несчастного дома соблаговолил когда-нибудь удостоит своим вниманием наше общее согласие, нет никакого сомнения, каждый и каждый из нас удостоились бы не такой награды какую словно голодным псам бросила жадная старуха Пипчин. Общие вздохи. Судомойка обнаруживает бессмысленное удивление. Горничная всхлипывает. Кухарка приходит в сильнейшее волнение и, озирая быстрым взором почтенное собрание, неоднократно повторяет. Слушайте, слушайте. Миссис Перч, упокоенная и упитанная по горло, проливает горькие слезы. Таулисон продолжает. Итак, мое мнение и мой душевный искренний совет состоят, собственно, в том, что вследствие обиды, нанесенной всем нам в лице почтенной изготовительницы хозяйских блюд, мы все без малейшего изъятия должны удалиться из этого неблагодарного дома сейчас же, и куда бы то ни было. Идем, бежим отсюда без оглядки, отряхивая прах от ног наших. И пусть узнает свет, что бедные слуги там, где нужно, Не менее господ умеют поддерживать свое достоинство, если требуют этого честь и совесть. «Вот что значит быть благородным человеком!» — восклицает горничная, отирая слезы. «О, Таулисон! Милашка Таулисон! Как я люблю тебя, мой Розан!» «Я со своей стороны особенно должна благодарить вас, мистер Таулисон!» — говорит кухарка с видом высокого достоинства. «Надеюсь, впрочем, кроме комплиментов мне, у вас были и другие побуждения говорить с таким благородным одушевлением?» «Само собой, разумеется», — отвечает Таулисон. «Были и другие. Признаться, если сказать всю правду, так, по-моему, не совсем то благородное дело оставаться в таком доме, где идет продажа с публичного торгу». И «Именно так, душечка моя Таулисон», — подхватывает горничная. По-моему, жить среди этой суматохи значит решительно не иметь никакой амбиции. Мало ли, какого народу тут насмотришься. И все такие грубияны, такие нахалы. Не далее, как сегодня поутру один сорванец вздумал было меня поцеловать. «Как?» — заревел во все горло мистер Таулисон. «Где этот нахал? Где он? Да я расшибу его вдребезги, да я!» И, не докончив фразы, мистер Таулисон стремительно вскочил со своего места, и бросился вон с очевидным намерением казнить обидчика. Но дамы, к счастью, вовремя ухватили его за Фалды, успокоили, уговорили, заключая весьма основательно, что гораздо приличнее совсем убраться из этого скандалезного дома, чем заводить в нем неприятные сцены. Миссис Перч, представляя это обстоятельство в новом свете, осторожно намекает, что даже в некотором роде деликатность к самому мистеру Домби, постоянно запертому в своем кабинете, требует, чтобы они немедленно удалились. «Ну скажите, на что это будет похоже?» — говорит миссис Перч. «Если он как-нибудь проведает, что и бедные слуги перестали его уважать». Все согласились, что это точно будет ни на что не похоже. И кухарка была так растрогана этой сентенцией, что в порыве душевного умиления несколько раз обняла и поцеловала дорогую миссис Перч. И так решено. Единодушно и единогласно. Выбираться сейчас же. Чем скорее, тем лучше. Чемоданы увязаны, сундуки уложены, телеги наняты, навьючены, и к вечеру этого достопамятного дня в знаменитой кухне не остался ни один из членов дружелюбного сейма. Огромен дом мистера Домби. Крепок и надежен. Но, тем не менее, он развалено. И крысы бегут из него. Странные люди в странных шапках Гремят и шумят по всем комнатам, перебирая и опрокидывая мебель. Джентльмены с перьями и чернилами важно беседуют друг с другом и делают подробную опись. Они распоряжаются всем и хозяйничают так, как никогда бы не хозяйничали у себя дома. Они сидят на таких местах, которые никем и никогда не предназначались для сидения. Пьют и едят трактирные порции на таких предметах мебели, которые никогда не предназначались для обеденных столов. И это присвоение странного употребления дорогих вещей, по-видимому, доставляет им душевное наслаждение. Из перестановок мебели сооружаются самые хаотические комбинации. Наконец, в довершение эффекта, вывешено с балкона огромное печатное объявление, и такими же добавочными прелестями украшены все половинки наружных дверей. Потом во весь день стоят перед домом длинные ряды карет, шарабанов, колясок, кабриолетов, и целая стада жадных вампиров снуют и бегают по всем комнатам, стучат по зеркалам щиколками своих пальцев, выбивают нестройные октавы на фортепиано, вырисовывают мокрыми пальцами на картинах, дышат на черенки лучших столовых ножей, взбивают грязными кулаками бархатные подушки на креслах и диванах, тормошат пуховые постели, отпирают и запирают шкафы и комоды, взвешивают серебряные ножи и вилки вглядываются в самые нити драпри и полотен. И все бракуют, всё отбрасывают прочь. Нет в целом доме ни одного неприкосновенного и неприступного места. Слюнявые незнакомцы, пропитанные табаком и пылью, заглядывают под кухонные решетки с таким же любопытством, как и под атласные одеяла. Дюжи и джентльмены в истертых шляпах самодовольно выглядывают из окон спален и перебрасываются при забавными шуточками со своими приятелями на улице. Спокойные, расчетливые головы с каталогами в руках удаляются в уборные комнаты, чтобы делать на стенах математические заметки кончиками своих карандашей. Два оценщика пробираются даже через трубу на самую кровлю дома и любуются окрестными видами. Возня и стукотня с и гвалт продолжаются несколько дней сряду. Превосходная, новейшая хозяйственная мебель и прочее подвергается осмотру. Затем учреждается в парадной гостиной род полисадника из столов и кушеток и на испанских обеденных столах из красного дерева, перевернутых вверх ногами. Воздвигается кафедра аукционера. Его обступают толпища жадных вампиров, слюнявые незнакомцы, пропитанные табаком и пылью, дюжи джентльмены в истертых шляпах и широких шароварах. Все это садится где не попало. На косяках, тюфяках, комодах письменных столах и даже на каминных полках. Начинается торг. Комнаты душны, шумны, пыльны весь день. И при этой духоте, тесноте, быстроте говора и движений весь день неутомимо работают голова и плечи, голос и молоток аукционера. Странные люди в странных шапках, под хмельком и с красными носами, бросают жребий, кричат, толкают один другого, и опять бросают по мановению неугомонного молотка. Иногда по всей комнате раздается смешанный гвалт и хохот. Так продолжается во весь день и в следующие три дня. Превосходная новейшая хозяйственная мебель и прочее продается с аукциона. Затем появляются опять шарабаны, коляски, кабриолеты, и за ними длинный ряд фур и телег с целым полчищем носильщиков, навьюченных узлами. Весь день странные люди в странных шапках развязывают и привязывают, винтят и развинчивают. Отдыхают целыми дюжинами на ступенях лестницы, согбенные под тяжелым грузом. Или сваливают со своих плеч на фуры и телеги целые громады из красного и черного дерева всякого рода и вида. Здесь целый рынок всевозможных ломовых колесниц. От огромных фур до мелких двухколесных таратаек и тачек. По стельку маленького Павла увезли на осле, впряженном в одноколку. Около недели превосходная, новейшая хозяйственная мебель и прочее развозится по местам. Наконец, все разъехалось и все увезено. Остались около дома разорванные бумаги каталогов и счетов грязные клочки сена и соломы и целая батарея оловянных кружек на дворе и в коридорах. Нашествие окончилось и огромный дом мистера Домби превратился в развалину. И крысы бегут из него. Апартаменты миссис Пипчин, вместе с запертыми комнатами в нижнем этаже, где всегда опущены шторы, пощажены от общего опустошения. В продолжение этой суматохи миссис Пипчин пребывала в своей комнате, спокойная и важная. Или по временам заходила на аукцион посмотреть продажу, и похлопотать для себя насчет какого-нибудь спокойного креслица. Миссис Пипчен — большая охотница до спокойных кресел. И теперь, когда к ней приходит миссис Чик, она заседает на своей собственности. «Каков мой брат миссис пипчин а «А я-то почему знаю? Он никогда не изволит разговаривать со мной. Ему приносят есть и пить в ту комнату, что возле кабинета. И он кушает, когда там никого нет». Иной раз он и выходит, да никому не говорит. Нечего меня об этом спрашивать. Я знаю о нем не больше того южного чучела, которое ожгло свой рот холодным габерсупом с изюмом и коринкой». Так ответствовала извительная миссис Пипчин, проникнутая, очевидно, сильнейшим негодованием против домовладыки. «Да что же это такое?» — говорит миссис Чик. «До каких пор это продолжится, желала бы я знать. Если брат не сделает усилия, что из него выйдет?» «Ну, как вы думаете, миссис Пипчен, что таки из него выйдет?» «Что выйдет, то и выйдет. Нам какое дело?» «И добро бы еще он не видел примеров на своем веку», продолжает миссис Чик, припрыгивая на своем стуле. «А то ведь, если сказать правду, почти все беды в его семействе произошли именно от того, что не умели в свое время делать усилий. Пора бы образумиться. Беда права, совсем беда». «Ах ты вы, Господь, с вами миссис Чик!» — восклицает миссис Пипчин, дергая себя за нос. — На всякое чихание не на здравствуешься говорит пословица. — И вот уж тут-то, по-моему, беды нет никакой. Потерял свою мебель. Экая важность. Бывали добрые люди до него, которые расставались со своим имением. Да не тужили, не запирались в свою берлогу. — Мой брат, скажу я вам, — пристранный человек, — продолжает миссис Чик с глубоким вздохом. — То есть... Он такой в своем роде оригинал, какие едва ли еще найдутся на белом свете. Вообразите, миссис Пипчен, кто бы мог поверить? Да это, право, такая история, что даже страшно и рассказывать. Ну и не рассказывайте, если страшно. Да нет, мне все-таки хочется с вами поделиться. Вот видите ли, когда он получил известие о замужестве и бегстве этой своей чудовищной дочери, ну еще, слава богу, я могу утешать себя, что, по крайней мере, тем, что никогда не ошибалась в этой девчонке. «Не выйдет из нее пути», — говорила я. «Не выйдет и не выйдет». Что делать? Не хотели меня слушать? «Так вот», — говорю я, — «кто бы мог поверить, что мой-то любезнейший братец вздумал после этой штуки отнестись ко мне да еще с угрозами? Я, — говорит, — думал, что она живет в твоем доме, что ты, — говорит, — за нею смотришь, что это, — говорит, — было твое дело. Каково?» Признаться, я вся задрожала и едва собралась с духом. Павел, говорю я, любезный братец. Или я просто с ума сошла, или я вовсе не понимаю, каким это способом дела твои пришли в такое состояние. Вот только и сказала. А он-то? Кто бы мог поверить, что он подскочил ко мне, как сумасшедший, и сказал напрямик, чтобы я не смела показывать ему глаз, пока мест он сам не позовет. Каково? Жаль, возражает миссис Пипчин что ему не привелось иметь дело с перувианскими рудниками. Они бы повытрясли эту спесь из его головы. — Вот так-то, — продолжает миссис Чик, не обращая ни малейшего внимания на замечание миссис Пипчен. — Чем же все это кончится, желаю я знать. — Что станет делать мой брат? — Разумеется, он должен же что-нибудь делать. Нет никакой надобности запираться в своих комнатах и жить медведем. Дела не придут к нему сами. — Никак нет. «Ну так он сам должен к ним идти?» «Хорошо». «Так зачем он не идёт?» «Он знает, куда идти, я полагаю, так как он всю жизнь был деловым человеком». «Очень хорошо. Так почему же он не идёт?» «Вот что я желаю знать». Молчание. Миссис Чик, очевидно, удивляется этой могучей цепи умозаключений, которую она с таким искусством выковала. «И при том, слыханное ли дело?» оставаться у себя в заперти как во время всех этих страшных неприятностей. Упрямство непостижимое. Как будто уж ему некуда было головы преклонить. Ах ты, боже мой, боже! Да он мог идти прямо в наш дом! Он знает, я полагаю, что он у нас как у себя. Мистер Чик, признаться, даже надоел мне. Да и сама я говорила собственными устами. Павел, любезный братец, ты не думаешь, что мы уж какие-нибудь этак... Вот ты теперь в крайности, ну и приходи к нам. Так таки и приходи. Разве ты полагаешь, что мы так себе, как и все люди? Никак нет. Мы всегда твои родственники, и дом наш к твоим услугам. Так нет, прости господи, сидит себе как бэйбак. И хоть бы словечком заихнулся. Ну а если предположить, что дом вздумают отдать в наймы, тогда что? Что тогда, миссис Пипчин? Ведь ему нельзя будет здесь оставаться, никак нет. Иначе его поневоле выживут, заставят уйти, и он должен будет уйти. Так зачем уж лучше он не идет теперь, чем тогда? — Не придумаю. Право не придумаю. — Как же вы думаете, миссис Пипчен, чем все это кончится? — Я знаю только то, — возражает миссис пипчин чем все это кончится для меня. Этого и довольно. Я убираюсь отсюда на кондицию. — И прекрасно, миссис пипчин ей-богу. Лучше вы ничего не могли выдумать. Я нисколько не осуждаю вас за это, никак нет. — Еще бы. Отвечает сардоническая Пипчин. Мне, впрочем, все равно, если бы я осуждали. Во всяком случае, я ухожу. Оставаться мне нельзя. Умрешь тут со скуки в одну неделю. Вчерашний день я принуждена была сама жарить свои котлеты. А к этому, с вашего позволения, я не привыкла, не так воспитана. Да и здоровье-то мое не на ту стать. Притом в Брайтоне у меня отличное заведение. Одни маленькие панки доставляли мне каждый год около 80 фунтов чистого барыша. Нельзя же мне все это оставить. Я писала к своей племяннице, и она ждет меня с часу на час. Говорили вы об этом моему брату? Да, это очень легкое дело говорить с вашим братцем, возражает миссис Пипчин. Доберешься до него, держи карман. Вчера, правда, я заходила к нему и сказала, что не мешало бы послать за миссис Ричардс, так как мне нечего здесь делать. Он прохрюкал что-то себе под нос, и был таков. Я распорядилась и без него. Прохрюкал. А как смеет хрюкать, желала бы я знать. Он не мистер Пипчин, я надеюсь. Нет уж, с вашего позволения. Тут лопнет и дьявольское терпение. С этими словами неустрашимая дама встает со своей мягкой собственности, чтобы проводить миссис Чик к дверям. Миссис Чик удаляется без всякого шуму. А вечером того же дня мистер Тудль по окончании своих занятий привозит сюда Полли и сундук. Оставляет ее дает ей звонкие поцелуи в коридоре пустого дома и наполняется назидательными чувствами при взгляде на окружающий мрак и пустоту. «Вот что, Полли, душа моя!» — говорит мистер Тудль. «Так как я попал теперь в машинисты и зажил хорошо на свете, то, пожалуй, мне бы и не следовало пускать тебя на такую скуку, если бы не прошлая хлеб-соль. Прошедших благодеяний, мой друг, забывать не должно. Притом у тебя такое радушное лицо...» Явось, ты развеселишь немного добрых людей? Поцелуй меня еще разок, душа моя. Вот так. Ты сделаешь доброе дело, я знаю. А уж я как-нибудь промаячу без тебя. Прощай, поле Между тем, миссис Пипчен увеличивает вечерний мрак своим бомбозиновым черным капотом, черной шляпой и шалью. Ее личная собственность упакована. И спокойные креслица, последние любимые кресла мистера Домби, проданные с аукциона, стоят возле уличной двери. Миссис Пипчин ждет с минуты на минуту покойного экипажа, который нанят довести до Брайтона ее особу вместе со всей собственностью. Приезжает покойный экипаж. В гардероб миссис Пипчин отправляется первый и занимает теплое местечко. Затем шествуют спокойные кресла и располагаются в спокойном углу между охапками сена. Любезная дама имеет намерение сидеть на креслах в продолжении своего путешествия. Затем шествует сама миссис пипчин и угрюмо занимает свое седалище. Змеиный блеск в ее одиноком сером оке. И крокодилова улыбка на устах. Содержательница воспитательно-учебно-образовательного заведения очевидно мечтает о поджаренных хлебцах с маслом и сметаной. О горячих котлетах в связи с молодыми ребятами, которым она будет задавать горячие бани. О бедной мисс Беринтий, хранительнице вечного девства которые она будет тузить от раннего утра до позднего вечера, и от других не менее вожделенных утехах своей одинокой и беспомощной старости. Обложенная подушками на своем спокойном кресле и закрытая черным бомбозином, миссис Пипчен чуть не хохочет от полноты душевного восторга, когда ретивые кони двинулись с места. И дом мистера Домби превратился в такую развалину, что все крысы из него разбежались. И теперь не осталось ни одной. Одиноко и печально миссис Ричардс в опустелом доме. И не с кем отвести ей душу. Так как мистер Домби не говорит ни с кем. И вечно сидит с поникшей головой в своих запертых покоях. Недолго, однако, она остается одна. Ночь. Миссис Ричардс сидит за работой в комнате ключницы. Стараясь забыть унылую пустоту, и печальную историю огромного дома. Вдруг раздается громкий звон по всему пространству пустого коридора. Полли отворяет дверь, и через минуту возвращается с какой-то женской фигурой в черной шляпке. «Это вы угадали, мисс токс И глаза у мисс токс красны и пухлы «Сию минуту, Полли», — говорит мисс токс «я покончила уроки с детьми и привела в порядок хозяйство» которое вы оставили на мои руки. Теперь я свободна и пришла вас навестить». «Ну что, здесь никого нет, кроме вас?» «Ни души. Вы видели его?» «Благослови, Бог», — отвечает Полли. «Как это можно? Его не видал никто уже несколько дней. Мне сказали, что он никогда не оставляет своей комнаты». «Разве он болен?» «Нет». «Болен разве душевно?» «Бедный джентльмен». Должно быть, он очень печален. Мисс Стокс соболезнует до того, что не может говорить. Годы и безбрачная жизнь не очерствили ее и не ослабили ее сил. Ее сердце очень нежно, сострадание очень наивно, уважение истинно и глубоко. Несмотря на свой медальончик с рыбьим глазом, который всегда у нее на груди, мисс Стокс очень достойная девушка. И ее мягкая душа одарена такими качествами, которая способна устоять против всяких волнений мира сего. Долго сидят мисс токс и миссис Ричардс, разговаривая о разных разностях, касающихся человеческой суеты. Наконец, Полли берет свечу, озаряет темные лестницы, спускается вниз, провожает свою гостью, запирает дверь тяжелым засовом, возвращается в свою комнату и ложится спать. На другой день после полудня она идёт робким шагом в завешанные комнаты, расставляет на столе припасы собственного изделия, приготовленные по совету известной особы, удаляется опять в своё место и сидит, и работает, и не смеет вплоть до завтрашнего утра вступить в пределы завешенных комнат. А там есть и колокольчики, и сонетки, но никто не звонит в них. И только изредка слышна тяжелая поступь странного затворника, отчужденного от цвета. Мисс Стокс регулярно приходит каждый день. С этой поры главное занятие мисс Стокс на Княгинином лугу состоят почти исключительно в приготовлении кое-каких лакомств для перенесения их в известные комнаты. К этим занятиям она возвращается каждое утро и всегда с новым наслаждением. К полудню ее корзинка наполняется вафлями, бисквитами, сухарями и пирожками самого утонченного свойства. Сверх того, в особом узелке на оберточной бумаге, бережно и симметрически укладываются жареная курица, бычий язык, порция холодного поросенка, порция телятины и так далее. И все это мисс Токс, нахлобучив черную шляпу, своевременно относит в тот развалившийся дом, откуда разбежались крысы. Здесь она сидит до позднего вечера, и беседует с разоцветной поле, разделяя с нею все свои блага. Она вздрагивает при каждом звуке и прячется в темный угол, как уличенная преступница. Ее единственное желание — сохранить до гроба верность своему падшему предмету своего удивления. И не знает этого мистер Домби. Никто не знает, кроме бедной и простой женщины. Майор, однако, знает, но от этого не легче никому хотя ему, собственно, гораздо веселее. Майор, в припадке любопытства, поручил туземцу заглядывать в опустелый дом и проведовать, что останется с этим домби. Когда туземец представил донесение насчет верности мисс Стокс, старичина Джой чуть не задохся от пронзительного хохота. С этого часа он сильнеет больше и больше, вытаращивает свои раковые глаза все шире и шире и постоянно свищет самому себе. — Сударь мой, да эта женщина просто идиотка от природы! Что же делает сам разоренный капиталист? Как проводит он свои одинокие часы? Да припомнит это мистер Домби в грядущие годы! Он припомнил. И тяжело от этого стало на его душе. Гораздо тяжелее, чем от всех других ударов рока. Да припомнит это мистер Домби в грядущие годы!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 В тоскливые сумерки и в проклятую глухую полночь, чреватую думами ада, видениями тартара. Он думал об этом всегда и везде. Он припомнил это с угрызением, печалью, отчаянием, с томительным страданием гордого ума, изнуренного всеми ужасами предсмертной пытки. «Папа, папа, поговори со мною, милый папа!» Он опять услышал эти слова и опять увидел это страдальческое лицо. Вот, вот она, эта отверженная дочь, на коленях перед ним, с растрепанными волосами, с трепещущими руками, с замирающим сердцем. Он видит ее и ясно слышит, как вырывается из ее груди болезненный, протяжный, постепенно замирающий крик страшного отчаяния. Он пал. Раз навсегда и никакая сила не поставит его на ноги. Для бурной ночи его рокового падения в мире не было и не могло быть отрадного солнечного утра. Для позорного пятна его семейного стыда не было впереди никакого очищения, и ничто благодарению неба не вызовет к жизни его умершего сына. Отчаяние впереди и на пройденных следах прошедшей жизни». А между тем, в свое время так легко было изменить это прошедшее. Так легко и отрадно было водворить благословение в себе и вокруг себя. И не было бы теперь этой горькой отравы. Может быть, последних часов злоупотребленной... Да, слишком злоупотребленной жизни. Вот о чем думает мистер Домби. Вот что теперь и грызет, и рвет, и терзает его сердце. О да, о да. Он припомнил это. Час пробил, и знает мистер Домби, что он сам накликал его на свою голову. Час пробил. И знает он, что значит быть покинутым и отверженным. Было время, он сам по собственной злой воле иссушил один за другим все любящие цветы в невинном сердце отринутого детища. И вот они падают теперь горячим пеплом на его голову. Поникшую и опущенную, голову, притиснутую к самой земле не столько роковым ударом судьбы, сколько собственным сумасбродством. Он думал о ней, она была в тот вечер, когда он и его новобрачная обратились домой. Он думал о ней, она была при всех событиях и переменах в покинутом доме. И он видел, теперь только видел, что из всех окружающих лиц Только она одна не изменялась. Его сын из чах и стал прахом. Его гордая жена погрязла в бесстыдстве. Его льстец и друг превратился в пресмыкающегося червя, каким, впрочем, он был всегда. Его богатство взлетело на воздух. Самые стены, которые еще дают ему приют, приняли новые и странные формы. Она одна теперь как и всегда обращала на него свой кроткий и нежный взор. Да, она одна, до последней минуты и последний из всех она никогда не переменялась к нему, точно так же как и он увы, никогда не переменялся к ней. И нет ее теперь. И когда все эти образы прошедшей жизни, умерший младенец, погибшая жена, Подлый друг, исчезнувшее богатство, постепенно один за другим проносились перед его напряженным воображением, как яснел и постепенно прочищался густой слой тумана, тяготевшего над его душой. В каком чистом и ярком свете видел он теперь это невинное создание, полное беспредельной любви, и готовое ради него на всякие жертвы. О, почему бы ему не любить ее так, как он любил своего сына? И почему бы, о боже мой, почему бы ему не потерять их сразу и не положить вместе на одной и той же ранней могиле? Свет бежал от него. И гордый старик, он все еще был горд, махнул на него рукой без ненависти и презрения. Он не имел нужды ни в сожалениях людей, ни тем более в равнодушии их. В том и другом случае он сам бежал от Света, где не было приличной для него роли. Никто бы не мог сочувствовать ему или быть товарищем его несчастья. Никто, кроме единственной особы, которую он сам же удалил от себя. Как и о чем бы он стал с нею рассуждать в эту тяжкую годину нищеты? Или как бы она стала его утешать? Он не знал. Он не старался знать. Но он был убежден в том, что ее верность и любовь не могли утратить живительной силы. Мистер Домби был убежден, что теперь-то именно, больше, чем когда-либо, она любила бы его всеми силами своей души. Это было в ее натуре. И видел мистер Домби натуру своей дочери так же ясно, как видел небо над своей головой. Этот переворот, сначала тихий, медленный и едва заметный, начал возникать в нем еще с той поры, как он получил письмо от ее молодого супруга и уверился, что ее нет больше в доступных для него пределах. И между тем он был еще так горд на развалинах своей финансовой славы, что если бы он заслышал ее голос в смежной комнате, он не вышел бы к ней навстречу. Если бы он увидел ее на улице и подметил ее взор, только один взор, исполненный однако беспредельной любви, он прошел бы мимо нее со своим холодным, неприступным лицом. И ни за что, по крайней мере, первый не решился бы заговорить. Хотя бы после его сердце надорвалось от печали. Но как ни были сначала бурны его мысли. Как не страшен был гнев по поводу ее замужества. Теперь все кончилось. Все прошло. И он даже перестал негодовать на ее супруга. И он чувствовал теперь, что в этом доме родились два его младенца и что между ним и этими голыми стенами была связь, печальная, но слишком трудная для разрыва, так как она скреплялась двойным детством и двойною потерей. Он знал, что ему нужно отсюда уйти, хотя и неизвестно куда. Он думал оставить этот дом с того дня, когда это чувство впервые протеснилось в его грудь. Но он решился еще провести здесь ночь, и в последний раз во мраке глухой ночи, обойти все эти опустелые покои. Ударил час полночный, и мистер Домби со свечой в руках выступает из своей кельи. Лестницы затоптаны, грязны, и миллионы человеческих следов переплетаются один с другим, как на обыкновенной улице. Пусто и тихо. Нет в разоренном доме этих рыночных гостей, этих опустошителей чужих сокровищ. Но мистер Домби еще видит их и слышит чутким ухом, как они толкутся, жмутся, кричат и давят один другого, словно на грязном толкучем рынке, доступном для жадной и голодной черни. Слышит все это мистер Домби и не может понять, как он перенес эту злую насмешку судьбы. Он, который еще так недавно был недоступен ни для кого в своем раззолоченном чертоге. Удивительно непостижимо. А где же? В каком углу мира носится теперь легкая поступь невинного создания, которая, может быть, в былое время ходила взад и вперед по парадной лестнице? Мистер Домби идет вперед. Идет и плачет. Но вот он почти видит эту легкую поступь детской ноги. Он останавливается, обращает взор на потолочное окно и вот она Вот эта детская фигура с его младенцем на руках, которого она несет наверх, услаждая свой и его путь колыбельную песнью. Еще мгновение. И опять та же фигура, но уже одна, с болезненным лицом, с растрепанными волосами, с отчаянием в заплаканных глазах, тихо и нерешительно взбирается она на крутую лестницу, оглядываясь назад, в тщетной надежде уловить сострадательный взор отца. «Вперед, мистер Домби!» И долго блуждал он по этим комнатам, которые еще недавно были так роскошны, а теперь и наги, и печальны, и пусты. «Все переменилось», — думает он, — «даже объем и фигуры его чертога. Здесь, как и там, везде и везде следы человеческих ног. Везде и везде сумятится и давка, которую еще слишком ясно слышит мистер Домби своим чутким ухом». «Вперед, мистер Домби!» Но теперь он начал серьезно бояться за свой мозг. И кажется ему, что между его мыслями потеряна всякая связь, как и между этими бесчисленными следами. Что он путается больше и больше в лабиринте фантастических видений. Что он, одним словом, сходит с ума. «Ничего, мистер Домби. Вперед и вперед!» Он не знал. Даже этого не знал, в каких комнатах она жила, когда проводила здесь свое одинокое детство. Он поднялся выше одним этажом. В одно мгновение тысячи разнородных воспоминаний зароились в его отуманенной голове, но он оторвал свой умственный взор и от изменяется жены, и от фальшивых друзей, от всего оторвал, чтобы видеть и слышать только своих двух детей. «Вперед, мистер Домби!» Он поднялся на верхний этаж. Здесь, как и там, везде и везде бесчисленные следы человеческих ног. Варвары не пощадили даже старой комнаты, где стояла маленькая постель. И он едва отыскал чистое место, чтобы броситься на пол возле стены. И он бросился. Бедный, несчастный мистер Домби. И слезы рекою полились из его глаз. Немудрено. Бывало и прежде время, когда он, пожимая плечами и склонив на грудь опущенный подбородок, приходил в эту же комнатку в глухой полночный час и проливал горькие слезы. Тогда, как и теперь, он бросался на голые доски, удрученный лютой тоской. Тогда гордый человек стыдился за свою слабость. И помилуй бог, если бы кто-либо из смертных проведал, что ему доступны человеческие чувства. А теперь? Плачь теперь, гордый человек. Вдоволь плачь ибо никто не видит и не слышит твоих рыданий. И он плакал и стенал. И ужасны были эти слезы и стенания гордого человека, злоупотребившего своей жизнью. Назад, мистер Домби! С наступлением дня он удалился на свою половину. Он думал сегодня оставить этот дом, но раз забравшись в свои комнаты, не имел сил оторваться от могучей цепи, которую был прикован к этим стенам. Он откладывал намерение до завтра. Наступало завтра, и он опять откладывал свое намерение до другого дня. Каждую ночь, неведомо ни для одной человеческой души, он выбирался из своей засады и блуждал, как привидение по опустелому дому. На рассвете каждого дня он останавливался со своим бледным лицом возле завешенного окошка и думал о своих детях. Уже теперь ни одно только дитя занимало его. Он соединял их в своих мыслях, и они никогда не являлись порознь перед его умственным взором. Сильное умственное раздражение было для него не новостью даже перед этими последними страданиями. Крепкие, упрямые натуры могут слишком долго бороться против всяких искушений. Но как скоро подорван фундамент, здание может рухнуть в одну минуту. Организм мистера Домби был такой же разваленный, как и его дом. Наконец он начал думать, что ему нет никакой надобности идти. Он может оставить за собой, что пощажено его кредиторами. Они пощадили бы больше, если бы он сам этого хотел. Нет. Разорвать связь между ним и этим опустошенным домом — то же, что разорвать и другое, последнее звено. Он принимался ходить взад и вперед. И тяжелая походка слишком ясно была слышна в последней комнате ключницы, но слышна, как страшная поступь выходца с того света. Так, по крайней мере, казалось миссис Ричардс. Свет был очень занят и слишком беспокоился о нем. На бирже перешептываются, смеются, клевещут, сплетничают. Все и каждый болтают о нем всевозможные небылицы. Все это приходит в голову мистера Домби, и он измучен до крайности. Предметы начинают темнеть в его глазах. Все тускло и серо. Нет более Домби и сына. Нет детей. Об этом должно подумать хорошенько завтра. И он думал об этом завтра. Неподвижный в своем кресле, он время от времени заглядывал в зеркало, и страшная картина вырисовывалась на него из этого стекла. Это была фигура бледная, изнеможенная, страшное подобие его самого. Фигура дикая, с полуясную мечтой, с полусонным бредом. То поднимает она свою голову, рассматривая линии и впадины на своем лице, то опускает ее опять и снова бредит. Фигура поднимается, встает, шагает, проходит и возвращается опять, положив на грудь какую-то вещь с уборного стола. Теперь она угрюмо смотрит на пол по направлению к дверям и думает. Что если... Уф! Если бы, — думает она, — потекла по этой дороге кровь. Дальше и дальше. Здесь и в коридоре. Ух, как долго она бы текла. Вот тут была бы лужа. Там струя. А там опять маленькая лужа. И бледный раненый человек умирал или был бы трупом, если бы отыскали его по этому следу. Долго об этом думала она. И вдруг, поднявшись со своего места... Начала шагать взад и вперед, не отнимая от груди своей руки. Мистер Домби взглянул на нее еще раз и подметил, что рука ее тряслась. Теперь она думала опять. О чем она думала? Вот она опять уселась на прежнее место и потонула в бездонном омуте тусклой мысли. В комнате сверкнул луч. Солнечный луч. Фигура не заметила его. Вдруг она вскочила опять с ужасным лицом. В это мгновение раздался крик. Дикий, громкий, пронзительный, любящий, восторженный крик. Рука остановилась, и мистер Домби увидел у своих колен собственную дочь. Да, это не призрак, не мечта, не видение. Это собственная дочь мистера Домби. На коленях перед ним, с умоляющим взором. Она зовет его, липнет к его рукам, коленям, рыдает, плачет. «Папа, милый папа!» прости меня, пощади, помилуй меня. Я пришла просить на коленях твоего прощения. Я никогда не могу быть счастливой без него. Ни в чем не изменилось. Одна она в целом свете не изменилась. То же лицо, тот же умоляющий взор, как в давно минувшую бедственную ночь. И еще на коленях перед ним. И еще вымаливает его прощение. Папа, «О, милый папа, не смотри на меня так странно! Я никогда не хотела тебя оставить и не думала об этом ни прежде, ни после. Я была слишком напугана тогда и сама не знала, что делаю. Папенька, я теперь совсем переменилась. Взгляни на меня, видишь, я раскаиваюсь. Я знаю свою вину. Я теперь лучше понимаю свои обязанности. О, папенька, не отринь меня, или я умру у твоих ног!» Он задрожал и зашатался в своем кресле. Он чувствовал, как ее руки обвелись вокруг его шеи, как ее лицо прильнуло к его лицу, как ее мокрая щека прижималась к его впалой щеке. Он чувствовал. О, как глубоко он почувствовал! И на сердце, едва не сокрушенном, лежало теперь дикое лицо мистера Домби. Флоренса рыдала. «Папенька, милый папенька, я уже мать!» Мой ребенок скоро будет звать Вальтера именем, которым я тебя зову. Когда он родился, когда в моей груди забилось материнское чувство, я поняла, милый папа, что я сделала, оставляя тебя. О, прости меня ради всего, что есть святого на земле. Скажи, милый папа, что ты благословляешь меня и моего младенца». И он сказал бы это, если бы мог, но уста его онемели, язык не шевелился. Он сам поднял руки с умоляющим видом, и крупные слезы на его глазах яснее солнца говорили, чего хочет старый отец-сирота. «Мой ребенок родился на море, папа. Я и Вальтер молились Богу, чтобы он пощадил нас, и чтобы я могла воротиться домой. Лишь только мы вышли на берег, я бросилась к тебе. Теперь мы больше не расстанемся, милый папа, никогда не расстанемся, никогда». Его голова, теперь седая, опиралась на ее руку. Ты пойдешь к нам, милый папа, и взглянешь на моего ребенка. Мальчик, папа, зовут Павлом. Я думаю, я надеюсь, он похож. Рыдания заглушили ее голос. Милый папа, ради моего младенца, ради имени, которое мы ему дали, ради меня самой, прости, Вальтера. Он так добр, так нежен ко мне. Я так счастлива с ним. Это не он, а я виновата, что мы обвенчались. Я так любила его. Она прижалась к нему плотнее, и ее голос был теперь проникнут торжественной важностью. «Он возлюбленный моего сердца, милый папа. Я готова умереть за него. Он будет любить и почитать тебя так же, как и я. Мы оба станем учить нашего малютку любить и уважать тебя. И как скоро он будет понимать, мы скажем ему, что у тебя был сын, которого также звали Павлом, что он умер, и ты слишком горевала его смерти». Мы объясним, что он теперь на небе, где все мы надеемся его увидеть, когда наступит наш общий черед. Поцелуй меня, папенька, в доказательство, что ты помиришься с Вальтером, с моим обожаемым супругом, с отцом моего малютки. Ведь это он присоветовал мне воротиться к тебе. Он, милый папа. И когда она еще плотнее прижалась к отцу, он поцеловал ее в губы и, подняв свои глаза, сказал. Прости меня, великий Боже. «О, я слишком, слишком нуждаюсь в твоей благодати!» С этими словами он опять опустил свою голову и рыдал, и стонал, и ласкал свою обретенную дочь, и не слышно было во всем доме ни малейшего звука. Долгое, долгое время. Они были заключены в объятиях друг друга, и солнечный луч озарял их своим благодатным светом. Он оделся на скорую руку, и машинально поплелся вперед за своей путеводительницей, оглядываясь с невольным трепетом на комнату, в которой он так долго был заперт, и где в последнее время он наблюдал в зеркальном стекле страшную фигуру. Они вышли в коридор. Не останавливаясь и не оглядываясь, из опасения пробудить неприятные воспоминания, Флоренса прильнула к своему отцу. Впилась глазами в его лицо, обхватила рукой его шею и поспешно вышла с ним на улицу где у подъезда их дожидалась наемная карета. Тогда мисс Токс и Полли вышли из своей засады и предались необузданному восторгу. Затем они принялись с большим старанием укладывать его книги, платья, бумаги и так далее. И все это в тот же вечер по принадлежности отправили к Флоренсе, которая прислала Нарочного за вещами своего отца. Затем обе дамы в последний раз уселись за чайный стол в опустевшем доме. Вот оно и вышло, по-моему. «Неисповедимы судьбы твоей Господи!» — воскликнула мисс Стокс. «Кто бы мог подумать, что от Домби и сына останется только дочь?» «И прекрасная дочь!» — воскликнула Полли. «Справедливо, совершенно справедливо. Вы подружились с ней еще тогда, как она была ребенком. И это делает вам честь, любезная Полли. Иначе, впрочем, и не могло быть, потому что вы предобрейшая женщина. Робин?» Воззвание относилось к огромноголовому молодому человеку, который сидел, забившись в отдаленный угол, принимая, по-видимому, довольно серьезное участие в судьбах действующих лиц. Было ясно, что он не в духе и о чем-то горевал. Когда он выступил вперед, перед дамами во всей красе явился благотворительный точильщик. — Робин, — сказала мисс Токс, — я вот говорю, что мать-то твоя предобрейшая женщина. Слышал ты это? — Слышал, сударыня, покорно вас благодарю. «Вы говорите истинную правду». «Очень хорошо, Робин», — продолжала мисс токс «Я рада от тебя слышать эти вещи. Вот ты теперь, мой милый, будешь в моем доме, и я с охотой принимаю твои услуги для того единственно, чтобы приучить тебя к почтительности и рассудительности. Надеюсь, Робин, ты будешь помнить, что у тебя есть и была всегда предобрейшая мать, и поэтому ты станешь вести себя так, чтобы служить утешением и отрадой, так ли?» «Так, сударыня, ей-богу». Вы угадали мои собственные мысли. Я, что называется, прошел сквозь огонь и воду, если какой-нибудь парнюга... Стой, Робин, никогда не произноси этого слова, замени его чем-нибудь другим. Покорно благодарю, сударыня. Я говорю, если какой-нибудь мальчуган... Погоди, Робин, и это нехорошо. Говори индивидуум. Индивидуи, сударыня. Ну да, это гораздо лучше. Читаешь ты книги, Робин? Никак нет, сударыня. «Напрасно, мой друг. Тебе надо приучаться к хорошему и благородному разговору, так как ты, я вижу, малый смышленый, а в благородных книгах при порядочном разговоре всегда употребляется слово индивидуум Заметь это хорошенько». «Слушаю, сударыня. Так я говорю, если какой инди...» «Видум», — подсказала мисс Токс. «Видуй, натерпелся разных неприятностей и бед, так уж это, конечно, я, Робин Тудль». Я состоял в услужении у человека, который употребил меня для всякой всячины. И теперь я вижу, что эта всякая всячина основывалась на самом низком пронырстве. Притом меня и прежде еще испортили разные индивидуи, с которыми я гонял голубей. Одним словом, сударыня, общество у меня всегда было дурное. Тем более ты должен благодарить Бога, что теперь попадешь в хорошее общество. Заметила мисс токс. Я и благодарю, сударыня, и справиться никогда не поздно. Я со своей стороны употреблю все силы, чтобы при вашем содействии сделаться порядочным человеком. Надеюсь, в скором времени и матушка, и батюшка, и братцы, и сестрицы увидят, как я их люблю и душевно почитаю. Хорошо, мой друг, хорошо. Очень рада от тебя слышать это. Теперь же покушай немного хлебца с маслом и выпей с нами чашечку чайку. — Покорно благодарю, сударыня, — отвечал точильщик и тотчас же принялся убирать съестные и питейные припасы с завидным аппетитом индивидуума, который несколько дней состоял на самой строгой диете. Когда мисс Токс нахлобучила черную шляпку и окуталась шалью, Робин обнял свою добрейшую мать и отправился за своей новой госпожой, к неизъяснимому удовольствию Полли, у которой в эту минуту завертелось и запрыгало в глазах вдруг несколько индивидуев, представлявших и ее заблудшего и обретенного сына. Затем Полли погасила свечу, заперла наружную дверь, передала дворнику ключ и скорыми шагами отправилась домой, восхищаясь заранее при мысли, какой чудный эффект произведет ее неожиданный приход в обители железнодорожного машиниста. И опустелый черток мистера Домби, немой и глухой ко всем страданиям и переменам, которые в нем происходили, стоял теперь на скучной улице, подобно нахмуренному гиганту, И на Челееву выставлялась грозная надпись «Сей дом продается и отдается в наймы».